Гном пробирался в Туркмению долгими окольными путями. Через Японо-Китай, Индию и Туран. Из Алзамая ему посчастливилось улизнуть еще до снятия пограничного кордона. Гном проделал это виртуозно и незаметно. Выехал в багажнике личного экипажа майора-пограничника и оказался в Тайшете. Оттуда на товарнике доехал аж до Четы, хотя пришлось даже слегка поголодать, но это были мелочи. В Чите поднял старые каналы. Как результат, глубокой безлунной ночью перешел японо-китайскую границу вместе с китайцами-контрабандистами и уже через день был в Хайларе. А еще через день надел личину официального представителя Балха-Шанталы, что в купе с деньгами на резервном счету помогло совершить два абсолютно легальных воздушных перелета первым классом «Харбин-Бомбей» и «Бомбей-Герат». Ну а через туркменскую границу снова с контрабандистами, на этот раз вместе с афганскими, мелкооптовыми пушерами-таджиками. Выйдя в более или менее людные места уже в Туркмении, гном на попутках добрался до Амаров, а затем и до Ажгабада. В Ажгабаде, истратив последние деньги, купил на базаре древний, выращенный еще в начале века, велосипед и кое-как преодолел оставшиеся два десятка километров до Чирс. Охрана его опять не опознала, но кодовое слово, слава богу, сработало. «Посидишь в изоляторе пока», — предупредил охранник, вызывая конвой. «Уж извини, если ты наш, порядки должен знать». «Посижу», — со вздохом согласился гном. «Только пусть пожрать принесут. Замаялся я по горам со всяким варьем шататься». «Пожрать принесут», — заверил охранник. Когда гнома ввели в изолятор, из курилки в на него взглянули трое. Крепкий овчароподобный парень, нюф и девушка-ретривер, та самая волчица, что навещала гнома в его алзамайской лёжке. Кажется, она гнома тоже узнала, потому что долго провожала пристальным изучающим взглядом. «Дела», — подумал гном, — «нюф какой-то. Неужели тоже волк? Не верится что-то». Пожрать действительно принесли, даже бутылку теплого пива к обеду присовокупили. Он просидел в изоляторе около 4 часов, а потом дверь с сухим хрустом отворилась, шелестя уплотнителями пороговицы пола, и в проеме возник шеф Саймон Варга в строгом деловом костюме, несмотря на вечернюю жару. «Гном», — осклавился он, — «ты, как всегда, вовремя. Сегодня ночью для тебя найдется уйма работы». «Здравствуйте, шеф! Я готов! Вы ведь знаете, я всегда готов!» «Знаю», — заверил Варга и повернулся к охранникам Сопроводите в мое крыло». Гном сразу понял, что шеф затеял очередную силовую операцию, причем состоится она ближайшей же ночью. «Ну что же», — подумал гном философски, «Раньше начнем, моложе освободимся». В холодильнике шефских апартаментов пиво было, конечно же, чуть ли не ледяным.